Глава третья. Мир Ирий Большой западный тракт. Дорога в имперскую столицу, Город ралт Западный тракт. День Продвигался я в сторону имперской столицы вдоль побережья. Это я понял только когда поднял грифона повыше и пролетел примерно половину следующего дня. Сначала я почувствовал сильный источник магии воды, где-то на юге от себя. И достаточно быстро до меня дошло, чем же этот источник может быть. Ведь у меня в сознании теперь постоянно находилась активированная магическая карта. Кстати, та структурная модель карты, что мне попалась в хранилище гильдии магов города Таргус, оказалась гораздо более сложной и навороченной, чем та, что была у меня первоначально. А когда их структуры преобразовались в единый формат, у меня сложилось впечатление, что хотя они и создавались одними и теми же людьми, но предназначались для совершенно различных целей. Можно было предположить, что та карта, которая была у меня, это некий любительский вариант, типа простого путеводителя или общей карты мира, а вот второй гораздо более профессиональный, больше похож на географическую карту для военных исследователей или разведчиков. Поэтому я и переделал структуру плетения, которую использовал сам в соответствии с той, что нашел в хранилище гильдии магов. Теперь карта, как это ни удивительно, стала намного подробнее. Что интересно, та энергетическая структура, которую я скопировал даже без моих наворотов самостоятельно, могла определять достаточно мощные источники силы, правда это работало только если ее воспроизвести в виртуальном режиме, привязанная к материальному носителю она подобного делать не могла. Так что путешествуя вдоль побережья, я параллельно знакомился и с той страной, в которой оказался. Как выяснилось, империя Ралт – зачем называть и государство, и его столицу одним именем – растянулась вдоль южного побережья очень большого континента Калтар, примерно как Евразия, Африка, Австралия на моей родине. Центральная часть континента, а она составляла почти 70% его общей площади – практически со всех сторон была отделена от побережья высочайшими непроходимыми горами, у подножия которых, кстати, и жили мои так называемые соотечественники, северяне. Империя Ралд граничилась несколькими их королевствами. Кроме северных королевств на западе и на востоке, империя соседствовала еще с двумя государствами – Рудосом и Филанией. Вторая была родиной Амазонки, она пару раз упоминала это – А вот эльфы, как это ни удивительно, жили на северной стороне материка, так же, как и многие другие расы. И многие королевства, как маленькие, так и большие, были разбросаны по всему побережью или на близлежащих островах. Например, арчанки были из халифатов, которые находились в степях на самой западной оконечности материка Калтар. Оркам также принадлежало несколько больших островов еще западнее, в океане. Но те орки были уже островными, в отличие от моих знакомых, материковых или степных. Основной товарооборот и путешествия по континенту шли через такие вот тракты, морские пути или, что было естественно в этом мире, магические порталы. Но все они при этом огибали центральную часть материка, где до сих пор бушевала неподконтрольное, нестабильное. хаотическая и необузданная дикая магия аномалий и аномальных зон с ее еще более повышенной концентрацией. Мне говорили, что и тут не обошлось без наследия древних и их войн с кем-то неизвестным. Опять выплыл этот неведомый враг. Но вот что любопытно. Судя по всему, тут эти самые битвы древних магов произошли очень давно, даже раньше, чем на Ариане. Однако магическая активность в местах былых сражений до сих пор так и не спала. К тому же, с тех времен здесь, похоже, сменилась не одна цивилизация магов. Слишком уж неоднозначным тут был подход к управлению магией и ее использованию. Тем не менее, как я заметил, от древних в этом районе сохранилось гораздо больше развалин, остатков их цивилизации, реликвий и артефактов и, как следствие, воспоминаний, информации и, самое главное, их знаний, чем в любых других посещенных мной мирах. И местные маги знали не только о древних, но и об этих неизвестных предтечах, о которых я вообще до этого нигде не слышал. Кстати, ни в одной из книг или инфокристаллов древних магов я тоже не встречал упоминаний о ком-то, кто жил до них, и только в этом мире наткнулся на подобную информацию. И это было странно, и пока мне не очень понятно, с этим я предполагал постепенно разбираться. Таргус был самым северным имперским городом, в отличие от той же столицы, которая находилась на побережье материка. Если продвигаться дальше на восток от Ралда, то там был еще один город, но ну, на север вглубь материка он удален гораздо меньше, чем тот же Таргус. Но это еще не все. У Таргуса была одна особенность, о которой я узнал, только изучая карту местности. Город, как я теперь понял, находился напротив естественного ущелья, проходящего сквозь горы и уводящего вглубь континента. Это была единственная дорога со стороны империи, позволяющая по суше попасть в запретные, сказочные, опасные и такие манящие центральные земли материка. Конечно, были тут и пещеры, и туннели гномов, или кобольдов, ведущие на другую сторону гор, да и другие ущелья тоже встречались, но только это позволяло водить туда полноценные караваны по более-менее удобной и безопасной дороге, а не пробираться сквозь сплошное нагромождение камней. К тому же ущелье не перекрывалось в зимний период завалами снега. Именно поэтому Таргус и стал центром поисковиков, как всей империи, так и некоторых соседних государств. И похоже, именно поэтому, из-за прямого тока сил со стороны центральной части континента, который и создавала ущелье, находящееся в двух днях пути от Таргуса, там наиболее часто и происходили выбросы. Но это, естественно, только моя теория и догадка. Правда, был один и достаточно сильный минус, который также очень выделял город Таргус на фоне остальных городов империи. Такое его соседство способствовало не только общему процветанию города. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что жить в нем очень опасно. Ведь через это же ущелье в Империю проникали различные твари и монстры из той большой магической аномалии, который по сути, и являлся весь центр материка. Правда, потом я выяснил, что не Таргус в действительности является самым северным населенным пунктом в Империи, Чуть дальше, у подножия горных исполинов и на границе с ущельем, находился последний форпост этого государства, который и держал оборону именно там. Но почему-то, и почему интересно, видимо, там климат не очень. Постоянное, столь близкое соседство с прямой дорогой, ведущей к большим опасностям и неприятностям, который и являлся этот проход вглубь континента, никак не способствовало расцвету этого города-крепости – хотя по своему размеру он практически в два раза превосходил Таргус. Его даже как город никто не воспринимал. Я и узнал о нем случайно из разговоров, и только сейчас соотнес то, что слышал, с тем, что увидел. И называли этот город-крепость просто «Форпост». А вот Таргус, благодаря какому-никакому удалению от этого ущелья и тех опасностей, что крылись за ним и «Форпостом», и приобрел статус города, являющегося центром поисковиков, и стал городом, где располагалась главная и единственная в империи резиденция их гильдии. Вот такая выходила география континента, где я оказался. У тракта Таверна. Вечер. Я решил не гнать коней, вернее грифона, как те немногие всадники, кто старался успеть в город за оставшиеся до закрытия ворот пару часов. Не было у меня желания ночевать под стенами Ральда, который и являлся главной целью моей поездки. Я уже прикинул по карте, что как бы мой зверь ни старался, но к закрытию я в город не попаду при всем моем и его желании. Но были и такие, кто все-таки надеялся туда успеть. Я заметил как минимум трех всадников и даже какой-то небольшой отряд в десяток голов, направляющихся в ту же сторону, что и я, которые обогнали меня еще час назад. Хотя у последних, на мой сугубо непрофессиональный взгляд, судя по гербам на их накидках, шанс попасть в город в любое время дня и ночи был достаточно неплохой. Уж слишком этот их герб походил на королевский. Но я так последним не относился, хотя мог бы затесаться к ним в группу. Благо пролетали они не так далеко от меня, и все были на грифонах, и с ними подшумок мог проникнуть в город. Но не стал этого делать. Было у меня некое предчувствие, что не все так просто с этими господами и раскроют меня, если не в один миг, то в два. А потому я спокойно полетел дальше своей дорогой. Я еще в обед, когда планировал свой маршрут, присмотрел небольшую таверну, стоящую немного в стороне от основного тракта, и решил остановиться на ночевку именно в ней. Во-первых, добраться до нее было легко, особенно если лететь на Грифоне. Да и не ожидал я большого наплыва посетителей в эту обособленную настоящую таверну. Во-вторых, там был какой-то источник силы, который я хотел проверить. Ну и третье, она находилась относительно недалеко от столицы, и где-то ближе к утру, часов в пять, я собирался покинуть ее и уже к открытию ворот быть у стен города. В итоге у меня будет в запасе весь завтрашний день, а если потребуется, то и следующий. и этого времени мне должно хватить, чтобы закончить со всеми своими делами там. Тем более, если бы я искал себе ночлег у городских ворот, то, зная оборотистую смекалку любого торгаша, был уверен, что выложил бы за ночлег там раз в десять больше. И не факт, что условия были бы лучше, даже наоборот, наверняка хуже. Так что мое решение остановиться здесь было правильным. О, вот и она, заметил я несколько строений и начал спускаться. Ну, колья на грифоне, то долбиться в ворота не стал, а сразу приземлился во дворе. «Эй!» — крикнул я. «Есть тут кто? К вам постоялец!» В каком-то сарае справа от меня что-то зашуршало, кто-то ойкнул, и оттуда выглянул заспанный парнишка лет шестнадцати. «Добрый день, господин!» — заметив меня, сказал он. «Заводите вашего грифона сюда, я покажу, где его разместить!» — указал он себе за спину. «Хм, а животинок-то там немало», — констатировал я, подсчитывая количество обнаруженных аур. «А мне казалось, что сюда никто не заявится». Но, коль парень сказал заводить животное, а не извинился и не послал меня дальше, сославшись, что мест у них уже нет, то я двинулся за ним. Вхожу внутрь и первым делом замечаю отдельно стоящих грифонов. «Знакомые, я смотрю, накидки на них», — оглядел я животных. «Похоже, все-таки те всадники, хоть и спешили, но не ломанулись в город, как я предполагал, а тоже остановились здесь. Смотритель конюшен указал мне свободное стоило в конце сарая. Там я и поставил своего зверя». «Если вы у нас останетесь на ночлег, то уход за верховым животным входит в стоимость комнаты», — сказал он мне. Я дал парнишке пару медиков и подмигнул ему. Пусть этот уход будет чуть получше. Тот благодарно кивнул и ответил. «Конечно, господин», и указал в направлении входа. «Вам туда». Когда я уже отошел от него на пару шагов, он добавил. «Если вам что-то понадобится, обращайтесь. Я всегда здесь или в подсобке на кухне. Но чтобы меня не искать, просто скажите кому-нибудь из обслуги или официанток, что вам нужен жел, и они меня разыщут». «Хорошо, я запомню», — улыбнулся я ему и направился в нужную сторону. верно Пару минут спустя. «Капитан». Тихо обратился молодой боец к барону Гарну, который сопровождал дочь императора, возвращающуюся с тайных переговоров из королевства Амазона к Филании. «Почему мы остановились здесь, а не направились прямо в город? Мы же теряем время». Они сидели в зале небольшого придорожного трактира буквально в нескольких часах полета от столицы, и так рисковать головой своей подопечной было верхом глупости и неосмотрительности. Правда, была одна неувязка. Уж кем-кем, а глупым или неосмотрительным, барона гарно назвать было никак нельзя. Скорее, до жути подозрительным и недоверчивым, и поэтому их нахождению тут должна была быть какая-то веская причина, но какая этот боец, один из лейтенантов барона, никак не мог понять. «У принцессы здесь встреча с агентом ее брата», — ответил пожилой телохранитель. «Только вот мы уже прибыли и ожидаем его больше двух часов, а его все нет и нет». «Он опаздывает?» — посмотрел на своего начальника боец. «Не тот уровень», — помотал головы капитан. «Вероятно, его что-то задержало в дороге. Просто так подобные люди не нарушают данного имя обещания». «А кто он?» — спросил один из сидящих рядом эльфов, и, поясняя свой вопрос, сказал, «А то я видел, как во двор сел какой-то грифон, только разглядеть всадника не смог». Ответить ему капитан не успел, так как двери трактира открылись, и в них вошел молодой человек, чьи светлые и немного растрепанные волосы выбивались из-под накинутого на голову капюшона. Но самое главное, что отличало его от всех присутствующих — «Северянин, нейтрал». Тут же доложил своему командиру один из магов отряда. «Никаких амулетов. Скорее всего, поисковик». Только вот барон смотрел на вошедшего совершенно другими глазами. «Быстро за принцессой!» — распорядился он, и, кивнув в направлении усевшегося за угловой свободный столик северянина, сказал. «Это он». Один из эльфов, не говоря ни слова, поднялся и направился в сторону лестницы. Странная реакция на мое появление у этих господ, у которых практически на всей одежде есть герб императорского дома. Да и зачем тот эльф, как только я уселся, поднялся из-за их стола и пошел на второй этаж? Но еще больше меня насторожило другое. В зале были перевертыши. Семеро. Двое сидели за соседним столиком от той компании. а пятеро разместились так, чтобы в случае необходимости перекрыть выход на улицу, окно и дверь, ведущую во внутренние помещения. Так остается только лестница, а это не непорядок. Если есть ловушка, то она должна быть подготовлена полностью. Небрежно оглядываю зал еще раз, подзывая рукой заметившую меня официантку. «Нифига себе, обалдел я. Насчет количества перевертышей я ошибся». Было еще трое, и все они были магами. Но что самое непонятное, их ментоинформационное поле почти полностью приобрело черты тех людей, в которых они преобразились. Я бы их и не обнаружил, если бы не новые возможности анализатора. Не уверен, что этих псевдолюдей даже артефакт проверки сможет распознать. Зато теперь все стало на свои места. Что же им нужно? Но, судя по тому, как резко сместился их полюс интереса с той еды, которой они ковыряли, на спускающуюся девушку, им нужен был, похоже, не я. При этом явного внимания на эту молодую, судя по ее ауре и ламию, не обратили. У столика с теми гербованными она на пару мгновений задержалась. Пожилой мужчина кивнул в мою сторону и, поднявшись, двинулся вслед за ней к моему столику. «Вот теперь...» На меня обратили внимание не только эти вояки с императорской отметкой, но и псевдолюди. Один из их магов быстро проверил меня и слегка качнул головой, мельком глянув на двух других магов. «Так, кажись, здесь назревает небольшая заварушка, но магию мне как-то не хочется применять на виду у всех. Тем более, судя по всему, псевдолюди уже не считают меня магом. Ну а эти, за кем они, собственно, пришли, приняли меня за кого-то другого». — Интересно, быстро, что может заинтересовать перевертышей? — Вопрос, конечно, глупый, им нужна девушка, это я уже и так понял. И что мне это напоминает? То, что я уже видел одну девушку, которая, правда, была эльфийкой, носила на руке перстень княжеского дома. Но была и существенная разница. Эльфийкой та не являлась. Она была перевертышем, перевертышем с очень похожей на людскую аурой. Отсюда вывод. Да, все опять просто. Подменить можно не только эльфийку, но и кого-нибудь другого, например, ламию. А через некоторое время она появится живая и здоровая, с душесчипательной историей о том, как смогла сбежать от жутких и страшных перевертышей, каких трудов и мук ей это стоило, и прочее, прочее, прочее. При этом ей, скорее всего, никто не поверит, но ведь она, не моргнув и глазом, пройдет проверку на переворот. И вот тогда в императорском дворце появится несколько необычная девушка, так же, как и та эльфийка, носившая перстень с печатью правящего дома, но никаким боком к императорской семье, не имеющей отношения. «Хм, интересно получается», — посмотрел я на уже почти подошедшую ко мне ламию. «И многих они успели уже подменить. И где?» Этот вопрос заставил меня задуматься. Но сейчас это не важно. Важно то, что никого отсюда псевдолюди не выпустят. Им не нужны свидетели. По крайней мере, живые свидетели, ведь судьба этой ламии должна быть неопределенной и вызывать как можно больше догадок и вопросов. Чтобы в будущем у людей было больше шансов поверить в ее такое чудесное воскрешение из небытия. А если кто-то сможет прояснить ситуацию, то этих вопросов будет значительно меньше. и это может затруднить ее повторное возрождение и адаптацию к новой жизни. Кстати, я снова взглянул на нее, а много у нее сестер и братьев, и какая она по счету вправе на наследование. Ладно, похоже, скоро начнется. А пока послушаем, чего им от меня понадобилось. Добрый день, поздоровался я с подошедшей ко мне Ламией и ее сопровождающим. Интересно, как у Лами именуются мужчины, так как он тоже был из их расы. «Добрый день!» — поздоровался с ними северянин. При этом все выглядело так, будто это не она, дочь императора, а он, если и не сам император, то как минимум наследный принц. Однако девушка сдержалась. Ее готовили как будущего дипломата, поэтому она прекрасно научилась держать свои эмоции в руках. хотя эти спокойные равнодушные глаза только одним своим видом начали сразу раздражать ее. «Добрый день», — повторил человек, — «чем я могу вам помочь?» При этом он даже не предложил им сесть. Барон от такой наглости непроизвольно потянулся к своему оружию. Этот жест сложно было не заметить, но у северянина это прекрасно получилось. «Ах, да!» — наконец вспомнил он о приличиях. «Присаживайтесь». И указал на два стула, стоящие перед ним, и стал вставать из-за стола, видимо, все-таки решив нормально поприветствовать их. Но вдруг непонятно за что запнулся и, нелепо взмахнув руками, свалился под стол со стуком, приложившись о него головой. Принцесса недоуменно посмотрела на своего телохранителя. Тот был поражен не меньше ее. Неловко перекатываясь по полу из-под стола, стал медленно выбираться, потряхивая головой и немного пошатываясь, этот нелепый парень. И в результате поднялся возле девушки. Текея даже не поняла, как он оказался прямо перед ней. Она хотела возмутиться и оттолкнуть его или приказать это сделать барону, как тот неожиданно ясно взглянул на нее спокойными серыми глазами. «В зале перевертыши десять штук. Они охотятся за вами. Три мага и семь бойцов. Медленно отходите к своим, скажите, что ошиблись». Все это было произнесено очень тихо и на одном дыхании. Сам же человек, продолжая играть свою роль, небрежно отодвинул Такею в сторону и громко выругался. «Тарка в стул! Нет, ну надо же ковырнуться на ровном месте!» Медленно обойдя стол, он вернулся на свое место. Только вот его тихие и быстро произнесенные слова прекрасно сказали девушке и ее телохранителю, что этот парень не так просто не отесан, как хочет показаться для остальных, и что весь этот спектакль был затеян не для них, а для тех, кто сейчас находился в зале. Таверна, то же время. «Да, кто это?» — спросил один из старших, обращаясь ко второму, показывая на сидящего в углу молодого человека. Не знаю. Ответил тот: мы никого не ждем. И они оба поглядели на северянина, спокойно наблюдающего за тем, как к нему приближается принцесса. Ну а дальше старшие даже не смогли разобраться, что же там произошло. Какая-то небольшая свалка и этот неуклюжий молодой парень падает под стол, при этом так сильно долбанувшись головой, о его угол, что, похоже, звук удара должны были услышать и в соседних королевствах. После еле выбрался из-под него и сел на свое место. Главный телохранитель принцесса отрицательно покачал головой, указывая на него, и они направились к своему столу. Пара, решил Дах, — «они не контролируют спину со стороны этого все еще не до конца пришедшего в себя человека. Плюс между ними и их отрядом находятся младшие, которые успеют их притормозить, пока мы разделаемся с телохранителями». И он еще раз оценил положение. «Но первым делом нужно обезвредить ламеляра», — напомнил он себе. Слишком опасным противником был главный телохранитель принцессы. И напасть на него лучше именно со стороны сидящего и, похоже, отрубившегося северянина. «Туда!» — скомандовал он двум самым сильным своим бойцам. «Телохранителя нужно снять самым первым!» «Выполним!» — кивнул один из старших и махнул рукой, указывая на цели. Теперь можно было не скрываться. Младшие отсекут принцессу от ее телохранителей... И пока те будут отвлекаться на них, он и другие старшие уничтожат всех и смогут захватить ее. Дах видит, как строго в соответствии с задуманным его младшие перекрывают обзор команде телохранителей принцессы, делая вид, что поднимаются из-за стола и собираются уйти. Вот они резко наваливаются на двух ближайших телохранителей, мгновенно убивая их, и связывают боем остальных. Вот его лучшие бойцы нападают на ламеляра. Пора и нам, понимает он. Теперь исход боя решен. Он набрасывает на зал плетение поглощения сил. На младших и других старших оно не подействует, у них есть защитные амулеты. Каждый маг выполняет свою строго определенную задачу. Принцесса нужна им живой и здоровой, но главное ее голова и то, что хранится в ней, не должно пострадать. Поэтому они действуют очень осторожно. Бьют точечно. Все. Осталось только добить. Телохранители стремительно слабеют. Хоть его братья сильнее и выносливее, но и у принцессы набраны те, кто прошел очень хорошую подготовку. Но их это не спасет. В этот раз дах и его братья подготовились гораздо лучше. Ничто не может изменить расклады сил, даже Ламиляр долго не продержится. Неожиданно позади Даха раздается странный шорох и какой-то непонятный стук. Он хочет развернуться, но на этом его желание заканчивается. Срубленная одним ударом голова мага откатывается в сторону, как раз туда, где лежат уже две таких же. А потом северянин, о котором все на время забыли, идет к бьющимся с бойцам. Два быстрых резких взмаха, и хотя он убил лишь одного, а второго только ранил, но и телохранитель принцесса не упустил своего шанса, И как только напавший на него воин отвлекся, подловил его руку на выпаде и скользящим ударом резанул горло. Добил же противника оборона северянин, перерубив ему позвоночник. Дальше разобраться со всеми остальными перевертышами было лишь делом техники. Никто из них не ушел. Но северянин, посмотрев на то, что они добили всех перевертышей, почему-то укоризненно и осуждающе покачал головой. Таверна десять минут спустя. Маги из отряда телохранителей принцессы проверили всех остальных постояльцев и работников таверны на переворот. Больше перевертышей не было. А в том, что это были они, теперь уже никто не сомневался. После смерти они стали принимать свою истинную ипостась. Среди телохранителей было трое погибших. Двое тех, на кого пришелся первый удар, и еще одного противники сумели достать после того, как маги-перевертышей вступили в бой. «Все чисто», — доложил подошедший боец. «Хорошо», — откликнулся барон и распорядился. «Отпустите людей и скажите хозяину, чтобы он прибрался здесь». Боец молча кивнул и пошел к испуга настоящему у стойки бара невысокому толстичку, который и был хозяином этого заведения. Капитан посмотрел на принцессу. «Госпожа», — обратился он к ней, — «Теперь вы в безопасности, и мы можем спокойно поговорить с агентом вашего брата». И он посмотрел в сторону столика, за который вернулся северянин, пока вокруг наводили порядок. «А где он?» — удивленно уставился барон в пустой угол. И развернулся к своим подчиненным. «Кто из вас видел северянина?» — спросил он. Те недоуменно переглянулись. «Из здания никто не выходил», — доложил один из них, как раз тот самый глазастый эльф. «Все входы я контролировал». — Да, — подтвердил его слова Мак, — сигнальный контур не нарушен. Барон хмыкнул. — Если они не нарушены, то где тогда наш недавний знакомый? — показал он на пустой стол. Ответа на этот вопрос ни у кого не было. Бойцы быстро прочесали все здание, благо оно было небольшим. Его нет, не понимая, как такое может произойти, доложил барону эльф. Но на его столе мы нашли вот это, и он протянул небольшой клочок бумаги. На ней была всего одна строчка. «Лично в руки девушки, носящей печатку императорской семьи», вслух прочитал капитан Гарн и передал письмо такие: «Похоже, оно предназначено вам, принцесса». Так кивнула, взяла его, осторожно развернула и прочитала. Потом задумчивым взглядом посмотрела на один из трупов перевертышей, которых как раз сейчас проносили мимо них. «Госпожа», — спросил у нее барон, — «Позволено ли мне узнать, что там?» Девушка перевела на него все такой же задумчивый и безучастный взгляд и вместо ответа протянула ему письмо. Гарн прочел. Перевертыши научились обходить ритуал проверки на переворот. «Если хотите убедиться в преданности того или иного разумного и неразумного и что это значит, существа, привезите его в Таргус. Их артефакты мы уже настроили». «Через десять дней можете забрать у главы гильдии магов города Таргус артефакт, предназначенный для перенастройки ритуальных камней проверки на переворот. К нему будет прилагаться инструкция, как им пользоваться. Безопасность императорской семьи на это время можно обеспечить только там. Делайте выводы». «Если это правда...» — посмотрел барон на принцессу. «Если это правда, значит, они начали войну», — тихо закончила девушка. и я не зря ездила к Амазонкам. Нам нужен союз с ними. И еще...» Девушка опустила взгляд на свои руки, в которых было зажато письмо. «Нам нужен союз с северянами. Я сама попрошусь возглавить это посольство». Так я посмотрела в окно, за которым было видно еще слегка светлое небо. «Мы не зря сюда приехали», произнесла она. «Эти известия стоили того, чтобы рискнуть ради них. И их нужно как можно быстрее сообщить моему отцу». Немного помолчав, принцесса твердо взглянула в глаза барону и распорядилась. «Собираемся». И через несколько минут небольшой отряд покинул эту уединенную небольшую таверну. Но их отлет не остался незамеченным. С окраины леса за ними наблюдала темная фигура, держащая в поводу спокойного грифона. «Что ж, тут вроде неподалеку есть еще одна таверна». Немного постояв и понаблюдав за скрывшимися за деревьями всадниками, произнесла она. «Можно попытать счастье там». Взобравшись на Грифона, тень закончила. «Надеюсь, там будет чуток поспокойнее». И будто с усмешкой добавила. «И это я еще даже до столицы не добрался». «Весело у них тут». Грифон, направляемый твердой рукой всадника, взмыл над кронами деревьев, и полетел по направлению к огням большого города, которые были видны уже отсюда. Но пролетел он немного, в город ему лететь еще рано. Столица, императорский дворец. Три часа спустя. «Отец!» Император Золос никогда не видел свою младшую дочь такой возбужденной. «Нам срочно нужно поговорить». Такие, усмехнулся отец девушки. «А ничего, что сейчас уже глубокая ночь». Принцесса с недоумением взглянула в окно. «Это не то дело, которое можно отложить до утра», — выпалила она. «На меня напали три часа назад. А вот это уже было серьезно. Всю сонливость с императора как рукой сняло». «Малый зал», — быстро произнес он, — «буду там через две минуты. Молодая ламия, так похожая на свою мать, кивнула, но не ушла. Это касается всей семьи, нужно их собрать». И столько власти и уверенности было в ее голосе, что Золоса торопело посмотрел на дочь. Сейчас она никак не напоминала себя прежнюю. Перед ним стояла та, кто может вершить судьбы людей. Она сейчас больше была им самим, чем матерью, с которой ее всегда сравнивали. «Да что же произошло такое?» – удивленно подумал император. «То, что это никак не связано с нападением на его дочь, он был уверен. На его детей и раньше совершались покушения». Именно поэтому их постоянно сопровождала усиленная охрана из лучших бойцов и магов империи. «Хорошо», — медленно кивнул он. «Буду ждать», — ответила Такея, и быстро вышла из его спальни. Император так и остался стоять, пораженно взирая на закрывшиеся двери. Он только что увидел того, кто, скорее всего, займет трон после него. В этом почему-то император Золос совершенно не сомневался. «Столица...» Императорский дворец, малый зал. Полчаса спустя. Такея стояла и смотрела на собравшуюся семью. Отец, мама, два старших брата, ее старшая сестра и дед. — Так что ты хотела нам рассказать? — посмотрев на нее в упор, спросил император. — Семейный совет не собирают просто так, и потому на нем не нужно миндальничать или рассусоливать известие. Нужно немедля говорить дело. «Перевертыши могут обходить ритуал проверки на переворот», сразу сообщила самую плохую новость девушка. И дальше уже пересказала то, что было написано в переданной ей записке. «Откуда эта информация?» Потрясенно посмотрел на нее отец. «От агента, встречу с которым мне назначил Катер. кивнула она в сторону удивленно уставившегося на нее брата. «Ты вообще о чем?» спросил он. «Каким агентом?» Теперь уже ничего не понимала девушка. «Твоим агентом», — ответила Такея. «Перед самым отъездом из королевства амазонок я получила от тебя сообщение с просьбой на обратном пути заехать в небольшую таверну, находящуюся неподалеку от столицы, и встретиться с ним. Он должен был передать мне важные данные, и он это сделал». Ее брат все так же изумленно смотрел на нее. «Но я тебе ничего не посылал и никакого агента к тебе не отправлял», Стал отрицать он свою причастность. «Но как же это?» И девушка вытащила полученную записку с магической печатью брата. «Это же твой почерк и твоя печатка», — протянула она ему письмо. Тот внимательно посмотрел переданную бумагу. «Почерк мой», — ошарашенно проговорил он, — «и печать, но я этого не писал. Тем более тут стоит личная печатка, которую я использую лишь для писем внутри семьи. Но я точно этого не писал». и он, ничего не понимая, взглянул на остальных. К нему подошел император и сестра Текея. Но тут раздался хрипловатый голос их деда. «Ну-ка дайте-ка это письмецо мне!» И он протянул руку. Никто не стал ему возражать. Ведь дед был самым сильным магом в их семье, если вообще не во всей империи, хотя ни в каких гильдиях не состоял, да и магом считал себя постольку-поскольку. Некоторое время он что-то разглядывал в письме — Пару раз воспроизвел плетение опознания, потом еще что-то. И, наконец, посмотрел на Текею. «Интересно, и кто вам это письмо опередал? Как вы его получили?» Одна телохранительница из свита королевы сообщила нам, что мне прибыло письмо. В тот вечер было как раз ее дежурство. «Интересно получается. А к ним в королевство-то как оно попало и откуда?» Доставил вестовой. «Узнать его сможешь?» спросил дед. «Я нет, но барон Гарн сможет», — сказала принцесса. «Это он с ним разговаривал». «Хорошо», — кивнул дед и задумался. «Так это письмо фальшивка?» — посмотрев на него, поинтересовалась девушка. «И да, и нет», — странной фразой ответил дед, но догадавшись, что они так и не поняли, о чем идет речь, пояснил. «Письмо и печатка настоящие». Все пораженно посмотрели на него, — а потом на оторопевшего парня. Хотя деда это, похоже, совершенно не смутило, а только развеселило. «Только он его не писал!» «Что?» — взглянуло на него такие. «Как так?» — удивился император. «А вот так!» — пожал тот плечами. «Нужно было смотреть не на подлинность письма и печати, а на подлинность его содержания». И он небрежно кинул бумагу на стол. «На него наложено плетение ложное слово, практически бесполезное и легко распознаваемое мошенничество, но мы на него попались», — посмотрел он на девушку. Та задумалась над словами деда. У нее были довольно неплохие способности к магии, но она не стремилась их развивать, и вот сегодня убедилась, что если она не хочет и дальше попадаться в такие вот ловушки, то ей это нужно бы делать». «Дедушка», — обратилась она, — «твое предложение еще в силе? Тебе нужна еще одна ученица?» Тот хитро посмотрел на нее. «Что? Проняло, наконец?» — усмехнулся он и, уже серьезным голосом, заглянув ей в глаза, сказал. «Приходи уже завтра, нечего откладывать. Ты и так упустил очень много времени. Придется нагонять!» Пока они переговаривались, остальные обдумывали полученную информацию. «Дед!» — позвал второй сын императора — «Меня все равно интересует, зачем они все это провернули!» Тот пожал плечами. «Ответ лежит на поверхности, и нам о нем уже сообщили!» Пожилой ломиляр бывший император, показал на Такею. «Им была нужна она!» «Точно!» — дошло до его сына. «Они смогли бы ее подменить, и перевертыш проник бы внутрь!» «Но зачем им это?» «Посмотри вокруг!» Предыдущий император, который вроде бы отошел от дела, ввел рукой присутствующих. — Много людей ты тут видишь. Так они смогли бы получить доступ ко всем нашим тайнам. Он еще раз посмотрел на девушку. — Это был очень хороший и, скорее всего, продуманный проработанный план. Старший в семье оглядел всех остальных. — Однако меня сейчас больше интересует другое. Дед Лами замолчал, глядя на нее, а потом продолжил. «Кто и зачем перехватил их письмо а и помог тебе?» Девушка недоуменно посмотрела на него. «Какой-то северянин». Это было единственное, что она знала об этом человеке. «Вот именно!» — кивнул дед. «И насколько я понимаю, он появился там не просто так!» Пожилой маг, который не считал себя магом, задумался. «Неужели Северные Королевства решили вступить в нашу борьбу?» — задался вопросом он. а потом вновь взглянул на свою внучку. «Ну-ка, напомни, что там было насчет Таргуса!» «Что там артефакты перенастроены, и через некоторое время мы сможем забрать какой-то артефакт, которым можно сделать те же самые настройки. Да, и еще, что этот город сейчас наиболее защищен, и что нам лучше перебраться туда на время». Дед кивнул. «Последнее, это, конечно, бред. А вот проверить слова этого неизвестного стоит». Кстати, а никто не задумывался, почему именно Таргус? «Ущелье?» — сразу спросил император. «Да!» — кивнул дед. «Это то единственное, что сразу приходит на ум, а потому это, скорее всего, не так, и нам нужно что-то другое. Однако, пока мы не окажемся там, мы ничего не узнаем». И пожилой ламелляр посмотрел на своего сына и внуков. «Нет ли у кого желания прокатиться в этот славный городишко поисковиков и наемников?» — спросил он. — А то мне одному будет как-то скучно. — Я с тобой, — отозвалась Такия. Только потом, возможно, нам с посольством надо добраться до Северных Королевств. И Ламия взглянула на отца. — Предлагаешь заключить союз еще и с ними? — Ну, с учетом того, кем был мой спаситель, это было бы логично, — согласилась девушка. — Хорошо, — кивнул отец. — Так и сделаем. И поглядел на пожилого мага. — Приглядывай там за ней. — Но потом... Но потом усмехнулся и повернулся к дочери. «Что-то я ошибся. Это ты последи, чтобы дед опять не влип в какие-нибудь неприятности». «Хорошо», — вполне серьезно ответила девушка. Дальше они стали обсуждать детали. И только под конец совета такие поинтересовалась тем, о чем следовало узнать еще в самом начале. «Кстати, а как этот северянин вообще узнал о том, что на меня готовится нападение? Да и все остальное?» Ей ответил чуть усмехнувшийся дед. «А как ты думаешь, почему именно их перевертыши стараются обходить стороной? Ведь среди них очень мало магов, и теоретически им почти некому противостоять, ведь их мало кто может обнаружить». Такея задумалась. «Так почему?» — спросила она. Дед снова усмехнулся. «Северян не зря сравнивают с дикими зверями. А зверь всегда может почуять зверя, и всегда может его убить. Это понимаем не только мы». — И ты сама в этом смогла недавно убедиться? — Да, — медленно кивнула девушка. Только вот этот северянин показался ей кем угодно, но только не диким зверем. А если он и был зверем, то очень умным и хитрым, а потому намного более опасным. — Кстати, я все хотела спросить, — вопросительно посмотрела на своих родственников Теке. Я все время слышала, да и сама не раз видела, что у северян глаза голубого цвета, и это практически всегда так и есть, но...» Девушка замолчала, а потом пристально взглянула на деда. «У того человека, что помог нам и передал эти сведения, они были серо-стального цвета». Услышав это, император и пожилой маг, который и сам некогда занимал трон, находящийся в этом дворце, переглянулись. «Ты права», — произнес ее отец. «Есть и те, у кого они такого цвета, как ты и сказала». Замолчав, он бросил взгляд на отца. Девушка выжидательно смотрела на них. «Так вот, есть те из северян, у кого глаза именно такого цвета, как ты описала», — повторил император. «Только...» — он снова взглянул на деда Текея. «Только живут они по ту сторону гор», — медленно закончил он. Принцесса и все остальные, кроме деда, удивленно посмотрели на ее отца. «Но ведь это невозможно», — тихо возразила она. «Все верно», — согласился отец. «Но они об этом не знают, а потому это делают». «И еще!» — неожиданно добавил дед. «Они все поголовно нейтралы. Среди них вообще нет магов. Может, именно в этом их сила?» Такея была поражена этой новостью. «Мало того, что по ту сторону гор еще кто-то живет, так выходит, что если она хочет выяснить истинные причины появления здесь этого северянина, то отправиться ей придется именно туда, вглубь континента». в королевство, расположенное по ту сторону хребта. — Ты когда-нибудь там был? — повернувшись к деду, спросила Текея. — Нет, — отрицательно помотал тот головой. — Они пребывали сюда сами, только не проезжали дальше форпоста. Там мы встречались. Но обычно они сами договаривались о нашей встрече. Теперь же нам самим придется отправиться туда. И он усмехнулся. «А это будет интересно, всегда хотел там побывать». «Это будет опасно», — тихо проговорила девушка. «Да», — согласился дед, — «только у нас есть проводник. Правда, мы не знаем, где он, но нам это и не нужно». И он посмотрел на девушку. «Если это потребуется, думаю, он сам выйдет на нас и предложит встретиться. Ведь не зря же он засветился и спас тебя». И дед подмигнул девушке. Что бы это могло означать, она не понимала, но знала твердо. Дед ничего не делает просто так. Даже его дурачество — это лишь игры, которые он ведет. «Ладно, хватит», — стал собираться дед, неожиданно прервав беседу. «Все же ночь на дворе». И, посмотрев на Такеев, сказал, «Выезжаем через три дня, готовься». «Хорошо», — кивнула девушка и тоже поднялась. На этом совет закончился, никто так и не подумал, что встреча, произошедшая в таверне, может быть обычной случайностью. Слишком вписывалась она в то, что хотели знать эти люди. А через шесть часов в западные ворота столицы въезжал одинокий всадник на простом грифоне. Внешне человек, сидевший на животном, был похож на северянина. «Цель прибытия», — начал регистрацию причины его приезда в столицу стражник. «Торговля», — спокойно ответил тот, — и, заплатив въездную пошлину, въехал в город.